Анастасия Календа-Смирнова. «Бросаем курить или добровольное самоубийство?» Вместо вступления. «Я курила более 20 лет. Если быть точной, ровно 22 года. Когда я закурила впервые и сказала об этом родителям, мой папа, профессор химии, сказал, что курить надо либо всегда, либо никогда не начинать. И самое плохое — это бросать и начинать снова. В подростковом возрасте это произвело на меня впечатление, как будто родители не против такого действия. Далее я курила много лет и не задумывалась о том, что эта привычка наносит мне какой-то вред. Я часто слышала, как это вредно. Видела по сто раз бросающих курить друзей. Но не думала бросать сама. Слишком приятным для меня было это занятие. Я не могла представить себя без сигареты. Я курила минимум пачку в день. Каждое утро я начинала с сигареты и кофе. Даже попадая в больницы, я умудрялась курить и там, хотя это было строго запрещено. Мне становилось плохо, но меня это не останавливало. Зависимость была сильнее здравого смысла. В какой-то момент жизни то, что твердили мне окружающие, переросло у меня в понимание, что курение — это все-таки вредно. И я начала искать способы, как бросить эту привычку. Мне не помогало ничего. Ни книги-бестселлеры, ни курсы по борьбе с никотиновой зависимостью, ни кодирование, ни гипноз. Что я только не перепробовала. Ничего не помогало. Уже будучи психологом, я поняла, как можно бросить курить, и попробовала. На сегодняшний день я не курю третий год с того момента. И задача этой книги – поделиться с вами тем, как можно оставить эту привычку в прошлом.